Ветка медленно плыла вниз по Аринелле. Ветер усилился, но он не был попутным, и паруса ничем не могли помочь судну. Как ни требовал капитан Дамон быстрого хода, суденышко еле ползло. Ночью матрос на носу бросал за борт смазанный жиром лот и при свете фонаря громко выкрикивал промеры глубину рулевому, пока течение и длинные весла подгоняли корабль наперекор ветру. На Оренелле не было опасных скал, но река изобиловала мелководьями и отмелями, где судно могло накрепко засесть, все глубже зарываясь в ил носом, пока не подоспеет под нога. Если она, конечно, придет. Днем от восхода до заката работали длинные весла, но встречный ветер сопротивлялся гребцам как будто хотел погнать судно вспять по реке. К берегу не приставали ни днем, ни ночью. Байлдамон управлял кораблем и командой в равной степени твердо, ругая противный ветер, проклиная медленный ход. Он постоянно называл гребцом лентяями, разносил в пух и прах команду за каждый плохо привязанный плин. Его низкий резкий голос рисовал троллоков десяти футов росту, бегающих по палубе, спарывающих всем животы. Дня на два...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 и шепотки стихали. По меньшей мере, на день-другой, пока кому-то из команды опять не приходило в голову мысль что теперь троллоки наверняка остались далеко позади, и все повторялось с изнову.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 Первые день или два жилистую фигуру Гелба можно было почти всегда увидеть рядом с каким-нибудь матросом, которого Тому удавалось загнать в угол и заставить выслушивать свою версию событий той ночи, когда ранты его спутники оказались на борту. С бахвальства Гелб незаметно срывался в хныканье, а потом его скулеж сменялся хвастливыми угрозами, и губы его постоянно кривились, когда он зло указывал пальцем на Тома или мэта и особенно Наранда, стараясь завалить вину на них. «Они чужаки!» — понизив голос, заявил как-то Гелб, одним глазом косясь, не появился ли где капитан. «Что мы о них знаем? С ними пришли троллоки, вот это мы знаем! Они с ними заодно!» «Удача, Гелб, распоряжается так!» — угрюмо проворчал матрос,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 Он сплюнул под ноги Гелбу и вновь занялся тросом. Вся команда помнила ту вахту, на которой Гелб сладко спал, и ответ матросу с косичкой был самым вежливым из всех, которых тот удостоился. Даже работать с ним не желал никто. Гелб обнаружил, что его все время отправляют на работу одного, причем на работы самые грязные, вроде как чистить на камбузе жирные котлы или ползать в трюме на брюхе, выискивая течи в толще давней липкой грязи. Вскоре он перестал с кем-то разговаривать. Плечи его настороженно защищающе сгорбились, а обиженное молчание стало обычным состоянием Гелба. Многие, мол, на него косятся, многие обижают, хотя он-то заслуживает, в худшем случае только ворчание. Тем не менее, когда взгляд Гелба падал на Ранда или на Мэтта, или на Тома, готовность к убийству считалась на его длинноносом лице. Когда Ранд обмолвился Мэтту, что рано или поздно Гелб Доставит им кучу неприятностей, Мэтт оглядел судно и заявил «А можно ли верить кому-то вот из них? Хоть кому-то?» И отправился искать уголок, где мог бы остаться один в одиночестве, какой возможно на корабле длиной меньше трясти шагов от приподнятого носа до ахтерштивня с установленными там рулевыми веслами. стоя памятные ночи в Шадар-Лаготе Мэтт проводил слишком много времени в одиночестве и в раздумьях, так считал Рант.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 После этих слов ран тоже стал стараться, чтобы его не заметили, когда он тайком следил за командой. том по-своему пытался отвлечь матросов от мыслей, от мятежей. Он рассказывал всякие истории, все пышные, с прекрасами, каждое утро и каждый вечер. А между ними исполнял любимые песни, какие просили. Дабы подтвердить маскировку Ранды и мэта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 «Металлическая башня?» – спросил Рант, и Мэд, сидевший скрестив ноги и привалившись спиной к бочке, очнулся от своих мыслей и прислушался. Капитан кивнул «Так точно. Сверкающая сталь на взгляд и на ощупь, но без пятнышка ржавчины. Две сотни футов высотой, в поперечнике такая же большая, как дом. На ней нет никаких знаков и никогда не найдешь ни единой щели».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 может остаться и так парень прожекотал капитан хотя в мире есть вещи почуднее этой на трималкини одном из островов морского народа есть каменная рука пяти футов высотой торчащая над холмом и сжимающая хрустальную сферу величиную с этот корабль уж если где то и есть сокровище так это под тем холмом но островному народу нет дела до того чтобы копаться там а морской народ ничем не интересуется кроме в под паруссами своих кораблей и поисков а морской народ ничем не интересуется кроме плавания под парусами своих кораблей и поисков карамура, их избранного